Во время этих маневров минные роты «Саламандр» на глазах у иностранных военных «Аташе» взорвали участок просверленных снизу песчаных дюн в районе Рюгенвальде площадью в 6 квадратных километров. Это было великолепное зрелище. С грозным гулом вздыбилась земля, словно ломающаяся льдина, и только потом поднялась вверх гигантской тучей дыма, песка и камней.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 Таких успехов достигают лишь немецкие саламандры.